Глава 20. Больная. Сон. Христос воскресе. Нина сказала правду, что второе полугодие пронесётся быстро, как сон. Недели незаметно мелькали одна за другую. В институтском воздухе, кроме запаха подсолнечного масла и сушёных грибов, прибавилось ещё еле уловимое дуновение начала весны. Форточки в дуртуарах держались дольше открытыми, а во время уроков чаще и чаще спускались шторы в защиту от посещения солнышка. Снег таял и принимал серо-жёлтый цвет. Мы целые дни проводили у окон, ещё наглухо закрытых двойными рамами. На чёрных косах княжны красовался опять белый шнурок за отличное поведение, а имя её снова было занесено на красную доску. У меня на душе было легко и радостно. Близость весны, а за нею желанного лета, заставляла радостно трепетать мою детскую душу. Одно меня беспокоило — здоровье княжны. Она стала ещё прозрачнее, и вся точно сквозила через нежную, бледную, с еле уловимым желтоватым отливом кожу. Глаза её стали яркими-яркими и горели нестерпимым блеском. Иногда на щеках Нины вспыхивали два красных пятна румянца, пропадавших так же быстро, как и появлялись. Она кашляла глухо и часто, хватаясь за грудь. Начальство особенно нежно и ласково относилось к ней. Два или три раза Маман присылала за нею звать кататься в своей карете. Институтки, особенно чуткие к несчастью подруг, старались всеми силами оказать своей любимице всевозможные знаки любви и дружбы. Частая раздражительность Нины — Её капризы, которые стали проявляться вследствие её болезни, охотно прощались с бедной девочкой. Даже Ирочка, надменная своенравная шведка, и та всеми силами старалась оказать особенное внимание Нине. По воскресеньям на терруаре княжны появлялись вкусные лакомства или фрукты, к которым она едва прикасалась и тотчас раздавала подругам, жадным до всякого рода лакомств. И вот однажды случилось то, чего никто не ожидал, хотя втайне каждая из нас невольно приходила в голову. Княжна окончательно заболела и слегла. Мне ясно припоминается субботний ясный полдень вербной недели. У нас был последний до Пасхи урок — «География. Географию преподавал старик-учитель, седой и добродушный на вид, говоривший маленьким «ты» и называвший нас внучками, что не мешало ему, впрочем, быть крайне взыскательным, а нам бояться его как огня. Урок уже подходил к концу, когда Алексей Иванович, так звали учителя, вызвал Нину. «А ну-ка, внучка». «Позабавь», — добродушно произнёс он. «Как сейчас помню карту, всю испещрённую реками, горами и точками городов. Помню особенно бледную княжну, вооружённую чёрной линейкой, которую она водила по карте, указывая границы. Берингов пролив, Берингово море, Охотское море, Звучал слабо и глухо её милый голосок. Вдруг страшный припадок удушливого кашля заставил смолкнуть бедняжку. Она схватилась за грудь и поднесла платок к губам. На белом полотне резко выделились две кровавые кляксы. «Мне худо», — еле слышно прошептала Нина и упала на руки подоспевший фрейлин. Всё помутилось у меня в глазах. Доски, кафедра, карта, и сам Алексей Иванович всё завертелось, закружилось передо мною. Я видела только одну полубесчувственную княжну на руках фрейлин. Спустя несколько минут её унесли в лазарет. Разом светлое настроение куда-то исчезло, и на место его тяжёлый мрак воцарился у меня на душе. Я инстинктом чувствовала, что Нина больна и опаснее, чем мы предполагали. Весь день я не находила себе места. Меня не развлекали присланные нам старшими, ездившими на вербы гостинцы. Халва, рахат луком и в придачу к ним баночки с прыгающими американскими жителями, занявшими на целый вечер моих товарок. В шесть часов лазаретная девушка Маша принесла мне записку, исписанную знакомыми и милыми крупными каракульками. «Приди ко мне, дорогая Люда», — писала мне моя верная подруга. «Я очень скучаю. Попросись у Фрейлин на весь вечер, ведь уроки кончились, и ты свободна. Твоя навеки Нина». Я поспешила исполнить её просьбу. Княжна помещалась в маленькой комнатке, предназначавшейся для труднобольных. Она сидела в большом кресле у окна. Я едва узнала её в белом лазаретном халате с беспорядочно спутанной косой. Когда я вошла к ней, она тихо повернула ко мне бледное, измученное личико и проговорила, слабо улыбаясь. «Ты прости, Люда, что я тебя потревожила». «Мне так хотелось тебя видеть, дорогая моя!» Я проглотила подступившие слёзы и поцеловала её. «Ах, скорее бы тепло!» — тоскливо шептала княжна. «Мне так не хочется хворать. Весна меня вылечит, наверное, вылечит. Скорей на Кавказ. Там тепло, солнце, горы. Знаешь, Люда, мне иногда начинает казаться что я не увижу больше Кавказа. «Что ты? Что ты, Нина? Можно ли так?» Пробовала я успокоить мою бедную подругу. Мы проболтали с нею целый вечер, промелькнувший быстро и незаметно. В восемь часов я вспомнила, что наши, наверное, уже на молитве, и, поцеловав наскоро Нину, опрометью бросилась из лазарета. Наступила страстная неделя. Наши начали понемногу разъезжаться. Живущие вне города и в провинции распускались раньше. Городские жительницы оставались до четверга в стенах института. Наконец, и эти последние с весёлым щебетанием выпорхнули из скучных институтских стен. И на Пасху, как на Рождество, остались те же самые девочки, кроме Киры, ловко избежавшей на этот раз наказания. Та же задумчивая Варя Чекунина, хорошенькая Лер, и на этот раз оставшиеся на празднике Бельская составляли наше маленькое общество. А в нижнем этаже, в лазарете, в маленькой комнатке для труднобольных встречала одиноко светлый праздник моя бедная голубка Нина. Мамина пасхальная посылка опоздала на этот раз, и я получила её только в Великую Субботу. Поверх куличей, мазурок, пляцок и баб аршинного роста, на которые так искусно была наша проворная катря, я с радостью заметила букетик полузавядших в дороге ландышей, первых цветов милой стороны. Я позабыла куличи, пасхи и окорок, чудесные домашние свинины, заботливо упакованные мамой в большую корзину и целовала эти чудные цветочки. Вестники южной весны. Еле дождалась я звонка, чтобы бежать к Нине. «Угадай-ка, что я принесла тебе?» — радостно кричала я ещё в дверях, пряча за спиной заветный букетик. Нина, сидевшая за книгой, подняла на меня свои чёрные, казавшиеся огромными от чрезвычайной худобы глаза. «Вот тебе, Нина, мой подарок!» И белый букетик упал к ней на колени. Она быстро схватила его и, прижав к губам, жадно вдыхала тонкий аромат цветов, вся закрасневшись от счастья. «Ландыши, ведь это весна!» «Сама весна, Люда!» скоро — скоро-скоро говорила она, задыхаясь. Я давно уже не видела её такой возбуждённой и хорошенькой. Она позвала матеньку, заставила её принести воды и поставила цветы в стакан, не переставая любоваться ими. Я рассказала ей, что эти цветы прислала мне добрая мама в придачу к пасхальной посылке. «Когда ты будешь писать маме, то поцелуй её от меня и скажи, что я её очень-очень люблю», — сказала Нина, выслушав меня. Мы молча крепко поцеловались. Какая-то новая, трогательно-беспомощная сидела теперь передо мною Нина. Но мне она казалась в десятеро лучше и милее, несколько гордой и предприимчивой девочке, любимице класса. До заутрени нас повели в дыртуар, где мы тотчас же принялись за устройство пасхального стола. Сдвинув с позволения классной дамы несколько ночных столиков, мы накрыли их совершенно чистой простынёй и уставили присланными мне мамой яствами. Затем улеглись спать, чтобы бодро встретить наступающий светлый праздник. Странный сон мне прияснился в эту ночь. Этот сон остался в памяти моей на всю мою жизнь. Я видела поле, всё засеянное цветами, издающими чудный тонкий аромат, напоминающий запах кадильницы. Когда я подходила к какому-нибудь цветку, то с изумлением замечала маленькое крылатое существо, точающееся в самой чашечке. Присмотревшись к каждому из существ, я увидела, что это наши седьмушки, только чрезвычайно маленькие и как бы похорошевшие. Вот Бельская, Фёдорова, Гардина, Краснушка, Кира — одним словом, все, все величиною самых маленьких французских куколок — И сама я такая же маленькая и прозрачная, как и они. А сзади меня такие же лёгонькие блестящие крылышки. Люда! Слышится мне слабый, точно шелест листьев от ласки ветра, голосок. Люда! Подожди меня! Маленький крылатый эльф догоняет меня, протягивая руки. Это Нина. Её глаза, её лицо. Её косы. В ту же минуту остальные эльфы окружают нас, и мы вертимся в большом хороводе. Мы все легкие и прозрачны, все без труда поднимаемся в воздух, но никак не можем поспеть за хорошеньким, грациозным эльфом, более прозрачным, нежели мы, с головкой и чертами Нины. Она поднимается всё выше и выше в воздушной пляске. Скоро мы едва можем достать до неё руками. И наконец, она поднялась над нами так высоко, вся сияя каким-то точно солнечным сиянием, и вскоре мы увидели её, тонувшей в голубой и мали небе. Нина! Нина! Звали маленькие эльфы, не переставая кружиться. Но было уже поздно. Налетело облако и скрыло от нас нашего крылатого друга. Я проснулась от мерных ударов колоколов с соседних с институтом церквей. «Скорее! Скорее!» — кричали, торопя мои подруги, наскоро освежая лицо водою и надевая всё чистое. Я почему-то умолчала о виденном мною сне, и вместе с остальными девочками поспешила в церковь. Все уже были в сборе, когда мы, младшие, заняли свои места. Светлое облачение, крестный ход по всем этажам института, наряды посторонних посетителей, ленты и звёзды, увешанных орденами попечителей — всё это произвело на меня неизгладимое впечатление» когда же священник, подошедший к плотно закрытым царским вратам, возгласил впервые «Христос воскресе!» Сердце мое ёкнуло и затрепетало так сильно, точно желая выпрыгнуть из груди. «Христос воскресе!» Обратился отец Филимон трижды к молящимся и получил в ответ троекратное же «воистину воскресе!» Точа же после заутренния, Нас увели разговляться, между тем, как старшие должны были достоять пасхальную обедню. В столовой мы почти не притронулись к кисловатой институтской Пасхе и невкусному куличу. Наверху, в дартуаре, нас ждало наше собственное угощение. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» — обменивались мы пасхальным приветствием. Лер приготовила нам всем четверым по шоколадному яичку, чуть не насмерть разозлив пугача, у которой хранились её деньги безумным транжирством. Варя подарила всем по яичку из глицеринового мыла, а Бельская разделила между нами четырьмя скопленные ею за целую зиму картинки. Её единственное достояние. «А я ничего не приготовила», — смутилась я. Твоё будет угощение», — поспешили утешить меня подруги и принялись за разговенье. «Знаете, мадамочки», — предложила Лер, — «не позвать ли нам фрейлин?» «Ну вот, она здесь не только», — решила Бельская. «Ах, нет, дужки, позовите», — вмешалась кроткая Варя. «Каково ей одной бедняжке разговляться в своей комнате?» Мы как по команде вскочили и бросились в комнату Фрейлин. Она действительно грустная, одинокая, готовилась встречать светлый праздник, и наше предложение было как нельзя более кстати. Она охотно разделила наше скромное пиршество, шутя и болтая, как равное нам. Мне взгрустнулось при воспоминании о Нине, не спавшей, может быть, в эту пасхальную ночь. «Фрейлин!» — робко обратилась я к немке. «Могу я сейчас сбегать в лазарет к Джавахе? Ведь она совсем одна». «А если она спит?» «Нет, Фрейлин, Нина не будет спать в эту ночь», — убеждённо проговорила я. «Она ждёт меня?» «Наверное, ждёт». «Ну, тогда бог с тобою. Иди, моя девочка. Только тихонько, не шуми, и если княжна спит, не буди её». Слышишь? Я не ошиблась. Княжна лежала с широко открытыми глазами, и когда я вошла к ней, она немало не удивилась, сказав «Я знала, что ты придёшь». К моему великому огорчению она не пожелала попробовать ничего из принесённой мною от нашего разговения Катриной Стрипни и только радостно смотрела на меня своими мерцающими глазами. Я рассказала Нине о моём сне. Её охватило какое-то странное, лихорадочное оживление. Ты говоришь, я полетела от вас, да? Знаешь ли, что это значит, Люда? Что, милая? Да то, что мама, наверное, отпустит меня до экзаменов. Я скоро-скоро увижу Кавказ. Я поднимусь высоко в наши чудные Кавказские горы, и оттуда, Люда, пошлю тебе мой мысленный горячий поцелуй. Как она хорошо говорила. В её несколькообразной, всегда одушевлённой речи сквозила недюжинная, неполитам развитая натура, Я слушала Нину, вдохновившуюся мыслями о далёкой родине, и в моём воображении рисовались картины невиданной, увлекательной страны. Мы проболтали часов до пяти. И только возвращение от обедни лазаретного начальства заставило меня уйти от неё и вернуться в дартуар, где я быстро уснула здоровым детским сном. Праздник Пасхи — Прошёл скучнее Рождества. Многие из нас, ввиду близких экзаменов, взялись за книги. Одна Бельская, неунывающая россиянка, как её прозвал в шутку Алексей Иванович, и не думала заниматься. Бельская окликивала её, погрузившуюся в какую-нибудь фантастическую правду-сказку, всегда бдительно следившая за всеми нами Фрейлен. «Ты останешься в классе на второй год, если не будешь учиться. У тебя двойка по географии». «Ах, Фрейлин, Дуся!» — восторженно восклицала Бельская. «Как они дерутся!» «Кто дерётся?» — в ужасе спрашивала Фрейлин, прислушиваясь к шуму в коридоре. «Да дикие!» — захлёбывалась наша белка, показывая на картинку в своей книге. «Глупое дитя!» Вечные шалости, и фрейлин у коризни накачала головою. Несколько раз водили нас гулять, показывали Зимний дворец и Эрмитаж. Мы ходили, как маленькие дикарки, по роскошным громадным залам дворца, поминутно испуская возгласы удивления и восторга. Особенно неизгладимое впечатление произвела на меня большая, В человеческий рост — фигура Петра I в одной из обширных зал Эрмитажа. Из окон открывался чудный вид на Неву, ещё не освободившуюся от ледяной брони, но уже яростно боровшуюся за свою свободу. В воскресенье вернулись с пасхальных каникул наши подруги. Кое-кто привёз нам яйца и домашние яство, Всюду раздавались громкие приветствия, поцелуи, сопровождавшиеся возгласом «Христос воскресе!», а на классной доске наш добродушный толстяк-инспектор писал уже страшные для нас расписания экзаменов.